в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде достраивалась Всероссийская выставка. Особым цветом красили большой деревянный павильон Крайнего Севера, построенный по моему проекту. Названный 20-м отделом, этот павильон был совершенно особенный, отличался от всех. Проходящие останавливались и долго смотрели. Подрядчик Бабушкин, Который его строил, говорил. Эдкое дело. Ведь это что? Сколько дач я построил. У меня дело паркетное, а тут все топором. Велит красить. Так верите ли, краску целый день составляли. И составили. Прямо дым. Какая тут красота. А кантик по краям чуть шире я сделал. Нельзя, говорит, переделывай. И найдет же этих Савва Иванович. Прямо ушел бы. только из уважения к Савве Ивановичу делаешь. Смотреть чудно, канаты, бочки, сырье. Человека привез с собой, так рыбу прям живую жрет. Ведь достать и от кого тоже где? Ну что, сказал он Савве Ивановичу, сарай, сарай. Дали бы мне, я бы вам павильончик отделал в петушках, потом бы на дачу переделали, поставили бы в Пушкине. На днях выставка открывается. Стараюсь создать в просторном павильоне северного отдела то впечатление, вызвать у зрителя то чувство, которое я испытал там, на севере. Вешаю необделанные меха белых медведей, ставлю грубые бочки с рыбой, вешаю кожи тюлени и шерстяные рубашки поморов, среди морских канатов, снастей чудовищные шкуры белух, челюсти кита. Самоет Василий, которого я тоже привёз с собой, помогает мне старается, меняет воду в цинкованном ящике, в котором сидит у нас живой милейший тюлень, привезённый с ледовитого океана и прозванный Васькой. Самоет Василий кормит его живой плотвой, и сам потихоньку вы пифводки тоже закусывает живой рыбёшкой. учит тюленя, показываю ему рыбку, кричать: "Ура! Ура! Ура!" Тюлень так чудно подражает и тоже кричит: "Ура!" "Можно посмотреть?" спросил вошедший в павильон худой и очень высокий молодой человек в длинном сюртуке, блондин со светлыми ресницами и сероглаз. "Смотри!" ответил самолет Василий. Тюлень Васька высунулся из квадратного чана с водой, тёмными глазами посмотрел на высокого блондина, крикнул: "Ура!" и блеснув ластами, пропал в воде. "Это ж чёрт знает, что такое!" крикнул отскочив высокий молодой человек, отряхивая брызги, попавшие ему в лицо от всплеска тюленя. "Где я видел этого молодого человека?" подумал я. Василий не обращая внимания на присутствие чужих, выпил рюмку, подмигнул и съел живую птицу. Молодой человек в удивлении смотрел прямо ему в рот. И вдруг я вспомнил. Это Шаляпин. Но он меня не узнал и обратившись ко мне спросил: "Что же тут у вас тут делается, а? Едят живую рыбу. Здравствуйте, где это я вас видел?" У ленера в Петербурге. Или где? Что это такое у вас? Какой замечательный зверюга. Тюлень снова высунулся из воды. Шаляпин в упор смотрел на него и смеясь говорил: "Ты же замечательный человек. Глаза какие! Можно его погладить?" "Можно", говорю я. Но тюлень блеснул ластами и окатил всего Шаляпина водой. Дозвольте просить на открытие, сказал подрядчик Бабушкин. От сбоку открылся ресторан, буфет и всё прочее, чем богаты, тем и рады. Пойдёмте, сказал я Шаляпину. Куда? Да в ресторан, вот открылся. Отлично, моё место у буфета, и он засмеялся. Сбоку павильона, когда мы спускались с лестницы, штукатуры оканчивали большой чан. Я сказал: Этот чан будет наполнен водой, и здесь будут плавать большие морские чайки и альбатросы, которых я привёз с дальнего севера. На хироси ресторан, когда мы сели за стол, хозяин подошёл к нам и спросил: "Что прикажете для начала?" Бабушкин распоряжался. Подавали балык икру, водку, зелёный лук, расстегай со стерлёдией. Удивление этот ваш павильон. Все глаза пялят. Интересно. — А в чину-то что будет? — обратился ко мне хозяин. Я хотел ответить, но Шаляпин перебил меня. По указу его императорского величества будет наполнено водкой для всеобщего пользования даром. Хозяин и буфетчик вылупили глаза. — Господи! — воскликнул хозяин. — Конечно, ежели... Но! Это никак невозможно! Ведь это что ж будет? Народ обопьётся весь. Ну вот, сказал Шаляпин. Давно пора, а то. Бабушкин закрыв глаза, смеялся. Весело завтракал Шаляпин и рассказывал какой-то новый анекдот. От буфета, улыбаясь, подошёл к нам бравый полицейский пристав. "Простите", сказал, смеясь. Что это вы говорить? Что из-за этого басчейна государь император поить народ водкой будет? Чего вы думаете? «Невозможное положение! Говорите зря! Да ведь что в этом самое вредное? Поверят! Ведь это пол Нижнего придет! Не говорите, пожалуйста!» «Садитесь», — предложил Шаляпин. «Это я верно говорю, но больше одного стакана не дадут. И только тому, кто живую плотицу съест. Вот как тот самоед». И он стал звать рукой самоеда Василия. Василий живо подбежал к нам. Шаляпин, наклонясь, что-то ему шепнул. Василий вбежал в павильон и вернулся, держа в руках живую платицу. — Вот, посмотрите! Шаляпин налил в стакан водку. Василий махом выпил ее и закусил платицей. «Видели — Видели? — сказал Шаляпин. — А теперь попробуйте-ка нашей закуске. Он еще налил в стакан Василию и пододвинул к нему балык и икру. Самоед выпил водку и стало рабело закусовы. Ну что? Какая закуска лучше? спросил Шаляпин. Наша, ответил Самоед. Поняли? спросил пристав Шаляпин. Бабушкин и пристав только переглядывались друг с другом. Какой народ? И откуда такой? А вот, сказал Шаляпин, настоящий народ. А вам подавай всё жареное да копчёное. Невиданное дело, смеялся бабушкин. К павильону подошли Мамонтов с товарищем министра Ковалевским. Шаляпин, увидев их, крикнул: "Саво, Иван, идите сюда!" Услыхав голос Шаляпина, Саво Иванович направился к нам на террасу и познакомил Шаляпина с Ковалевским. "Что делается?" отошел Шаляпин. "Ваш павильон волшебный. Я в первый раз в жизни вижу такие истории." Он и меня заставляет, — показал он на меня, — есть живого осетра. Кто это у вас, этот иностранец? Шаляпин хохотал так весело, что невольно и мы все тоже засмеялись. А пристав даже вытирал слезы от смеху. Что только выдумают! На открытие выставки приехало из Петербурга много знати, министры. Вид и другие деятели финансов и промышленных отделов вице-президент Академии художеств граф Толстой, профессора Академии. На территории выставки митрополитом был отслужен большой молебен. Было много народу, купцов, фабрикантов по приглашению. Когда молебен кончился, Мамонтов, Вид в мундире в орденах и многие с ним тоже в мундирах и орденах направились в павильон Крайнего Севера. Мы с Шаляпиным стояли у входа в павильон. «Вот это он делал», — сказал Мамонтов, показав на меня вид-то, а также представил и Шаляпина. Когда я объяснял вид-то экспонаты, то увидел в лице его усталость. Он сказал мне, я был на Мурмане. Его мало кто знает. Богатый край. Окружающие его... Безпрестанно спрашивали меня то или другое про экспонаты и удивлялись. Я подумал: странно, они ничего не знают об огромной области России, малую часть которой мне удалось представить. "Идите с Коровиным ко мне", сказал, уходя мамонтов в шаляпино. "Вы ведь сегодня поёте, я скоро приеду. Выйди за ограду выставки, мы в шаляпином селе наизвощика". "Дорогой, он смеясь, говорил. «Эх, хорошо! Смотрите, улиц-то вся из трактиров! Люблю я трактиры!» Правда, веселая была улица. Деревянные дома в разноцветных вывесках, во флагах, пестрая толпа народа, ломовые везущие мешки с овсом, хлебом, товары, блестящие сбруи лошадей, разносчики с рыбой, баранками, пряниками... Ястрые цветные платки женщин, а вдали Волга, и за ней, громоздясь в гору, город Нижний Новгород. Горят купола церквей. На Волге пароходы, барки. Какая бодрость и сила! "Стой!" крикнул вдруг шаляпин из возщика. Он позвал разносчика. Тот подошёл к нам и поднял с лодка ватную покрышку. Там лежали горячие пирожки. — Вот попробуй-ка, — сказал мне на ты, Шаляпин. — У нас в Казани такие же. Пироги были с рыбой и визиной. Шаляпин их ел один за другим. — У нас-то, брат, на Волге жрать умеют. У бурлаков я ел стерляж и уху в два навара. — Ты не ел? — Нет, не ел, — ответил я. — Так вот, вид ты, и все, которые с ним в орденах, лентах, такой братухи не едали. Хорошо здесь. Зайдём в трактир, съедим уху, а потом я спать поеду. Ведь я сегодня жизнь за царя пою. В трактире мы сели за стол у окна. Посмотри на мою Волгу, говорил Шаляпин, показывая в окно. Люблю Волгу, народ другой на Волге, не скволыжники. Везде как ты жизнь для денег, а на Волге деньги для жизни. Было явно этому высокому размашистому юноше радостно есть уху с колчёмом и вольно сидеть в трактиле. Там я его и оставил. Когда я приехал к Мамонту, тот обеспокоился, что Шаляпин нет со мной. "Знаете ведь, он сегодня поёт, театр будет полон. Поедем к нему". Однако в гостинице, где жил Шаляпин, мы его не застали. Нам сказали, что он поехал с барышнями кататься по Волге. В театре за кулисами я увидел Труфи. Он был во фраке, завит. В зрительный зал уже собиралась публика, но Шаляпин на сцене не было. Мамонтов и Труфи волновались. И вдруг Шаляпин появился. Он живо разделался в уборной до нога и стал надевать на себя ватные толщинки. Быстро одеваясь и гримируясь, Шалепин говорил, смеясь Труффи, «Вим астро, не забудьте, пожалуйста, мои эффектные фермато!» Потом, положив ему руку на плечо, сказал серьезно, «Труфчка, помнишь, там не четыре, а пять, помни паузу!» И острыми глазами Шалепин строго посмотрел на дирижера. Публика наполнила театр. Труффи сел за пульт. Раздавались нетерпеливые хлопки публики. Началась увертюра. После арии Сусанина Чуют правду, публика была шеломлена. Шаляпина вызывали без конца. И я видел, как Ковалевский со слезами на глазах говорил Мамонтову: "Кто этот Шаляпин? Я никогда не слыхал такого певца". К мамонтову в ложу пришли Витты и другие и выражали свой восторг. Савва Иваныч привёл Шаляпина со сцены в ложу. Все удивлялись его молодости. За ужином после спектакля, на котором собрались артисты и друзья, Шаляпин сидел, окружённый артистками, и там шёл несмолкаемый хохот. После ужина Шаляпин поехал с ними кататься по Волге. Это такая особенная человека, говорил Труфи. Но такой таланта я вижу в первый раз.